Глава 11 Следующий день прошел в приготовлениях и мысленных муках. Мы нашли в ее гардеробе подходящие к моему платью туфли. Девушка думала, что вопрос о походе на бал решен, я же в свою очередь знала, что никакого решения от ректора у меня нет. Идти к нему было страшно, а вдруг не отпустит. Тогда я подведу родных, которые ждали меня дома, чтобы вместе поехать во дворец. Терзая сомнениями, я решила рискнуть. Праздник пяти стихий был свободным днем, а значит занятий в академии не будет, и многие ученики уйдут гулять в город. Я в наглую проскользну мимо Гутера, а если остановит, покажу ему приглашение. «Наш завхоз испытывает благоговение к начальству, не говоря уже о короле, и, увидев официальное приглашение, точно выпустит меня наружу». День Икс начинался очень даже удачно. Рано утром в нашу дверь постучали, и когда я сонная открыла, то увидела на пороге Айка. «С праздником пяти стихий!» — довольно вымолвил он, протягивая мне небольшой пузырек, обвязанный ленточкой. «Я взяла подарок». «Это то, что я думаю?» — поинтересовалась я, разглядывая прозрачную жидкость на вид, ничем не отличающуюся от воды. «Отворот», — подтвердил шепотом парень. «Слава богу!» — воскликнула я, прижимая пузырек к груди, как самую драгоценную вещь на свете. В моё окно весь вечер прилетали записки от Исара с приглашением на свидание, и хотя я их просто игнорировала, это порядком раздражало. «И какова вероятность, что подействует?» «На всякий случай уточнила я». «Ставлю три к одному», задумчиво ответил Айк. «Если что-то пойдет не так, хорошенько запомни симптомы». «Симптомы?» «Как быстро произойдут изменения? Что он начнет говорить? Насколько нежным станет?» «Я вздрогнула и остановила экспериментатора. Все, все, все. Больше не хочу слушать, что еще с ним может приключиться». «Сегодня ты ему вряд ли подольёшь. Исар ещё с утра уехал домой, он приглашён на королевский бал». Поделился со мной парень, прислоняясь к косяку. Начавшийся радужно день начал блекнуть. «Видимо, пузырёк мне придётся взять с собой». С другой стороны, Исар хоть и сошёл с ума, но не настолько, чтобы проявлять ко мне симпатии при всём дворе и своих родителях. «Молись, чтобы это подействовало», ткнула я пальцем в парня, всё ещё прижимая к себе пузырёк. Иначе я возьму твою супер-пупер-зелье и влюблю в тебя Гутера. Айк вздрогнул с ужасом, распахнув глаза. «Зачем?» «Для стимула», — пояснила я. Кажется, сама угроза стала для Айка хорошим стимулом для того, чтобы поторопиться уйти, после чего я вплотную приступила к осуществлению плана «Побег». Айлин, как и многие ребята, планировала провести праздник в городе. Вместе с ней я и собиралась покинуть Академию. Платье было вновь упаковано, переодеться к празднику я собиралась уже дома. Убедившись, что ничего не забыли, мы вышли из спальни и, спустившись вниз, покинули общежитие, направляясь к воротам, где бдил Гутер. Равнодушно оглядывая всех, кто покидал территорию Академии, он, тем не менее, подпрыгнул на месте, увидев меня. Выскочив из своей сторожевой будки, перегородил нам дорогу, грудью закрывая путь к свободе. «Тебя не пущу!» — категорично заявил завхоз, сверкая глазами с азартом. — Наказано! Пришло время использовать главный козырь, и я достала из рюкзака королевское приглашение, показывая его гутору. — Что это? — прищурился завхоз, протягивая руку, чтобы отобрать у меня карточку, но я отдернула ее, не собираясь расставаться с важным документом. — Приглашение на бал к королю по случаю праздника пяти стихий? — ответила я ему. И Гутер подался вперед, изучая текст. На его переносице появилась морщина, пока он задумчиво шевелил губами. Наконец, мужчина выпрямился, изучая взглядом уже меня. «А тут платье», — указала на сверток Айлину, перев руки в боки. Она выглядела весьма воинственно. «Похоже, девушка была готова на все, чтобы вытащить меня отсюда и отправить на этот бал, в том числе и пойти против завхоза». «И ректор разрешил». Гутер все еще думал, с сомнением смотря на нас. «Конечно!» — снова встряла Айлин. «Кто же не разрешит пойти на королевский бал?» «Ладно, идите», — скрипя сердце, разрешил завхоз, отходя с нашего пути. «Только быстрее, портал скоро закроется». «Какой портал?» — удивились мы, оставаясь на месте. «Ректор наш!» — с гордостью начал Гутер. Вытребовал у короля разрешения для студентов портал сделать, чтобы быстро и безопасно попасть в столицу. Час уже как работает, скоро закрыть должны, поторопитесь. «А кто же его поддерживает?» — не удержалась я от любопытства. «Так маги королевские в кои-то веки поработают», — хмыкнул завхоз и снова поторопил нас. В этот раз послушавшись, мы вышли из заворота академии и тут же увидели зияющий портал. Схватив меня за руку, Айлин шагнула внутрь, и со знакомым чувством круговорота я на секунду зажмурилась, чтобы, открыв глаза, увидеть перед собой мостовую и пятерых магов с покрытыми испаренной лбами. Как только мы отступили в сторону, они переглянулись и вмиг разорвали связь. Портал чуть расширился, готовый выпустить тех, кто мог оказаться в нем случайно, и начал угасать. Маги облегченно выдохнули. «Топытого Дакара!» — проворчал один из них. «Давно я столько сил не тратил!» Оставив магов ругаться, мы пошли вперед. Портал был открыт в небольшом закутке. Пройдя вперед по проходу между домами, мы вынырнули на людную улицу столицы. Ближе к площади я разглядела разрисованных шутов, развлекающих народ. По улицам бродили торговцы с различными сувенирами и сладостями, и шарманчики, чьи инструменты звучали наперебой, и создавали в воздухе громкую какофонию Здесь мы с Айлин и расстались. Девушка убежала в гущу празднования, где уже были видны знакомые лица, а я пошла в противоположном направлении, к дому своих родителей, сжимая в руках упакованное платье. Стоило мне переступить порог, как на меня налетел целый ураган под названием «Мама, взволнованная как никогда». Она сжала меня в объятиях вместе со свертком. «Наконец-то! Нам еще столько нужно сделать, чтобы привести тебя в порядок! Надеюсь, ты выбрала хорошее платье? Скорее покажи мне!» Отец стоял в дверях кухни, наблюдая за этой картиной и посмеиваясь. Я отдала сверток матери, которая унесла его в спальню, а сама шагнула к отцу, зарываясь в его объятия, как в уютный домик, в то время как его ладонь гладила меня по волосам. И хотя нам сегодня оказана большая честь быть приглашенными на этот бал Я знала, что он, как и я, был не очень этому рад. Публика на этом праздновании соберется высшая, а значит, и смотреть она на нас будет иначе, чем друг на друга, и в первую очередь на моего отца, полностью лишенного дара. Возможно, он был первым, кто удостоился такого приглашения. «Юна, иди ко мне!» — раздался приглушенный голос из соседней комнаты, И, вздохнув, я выскользнула из уютных объятий, чтобы погрузиться в девичий мир приготовлений к балу. Отцу-то проще, скорее всего, спрячется в своем кабинете и оденется за полчаса, если не меньше, а вот мне предстоит вместе с матерью посвятить этому чуть ли не весь день. Платье мама одобрила, и, как оказалось, сама подготовилась не менее основательно. Для себя она купила зеленый наряд, олицетворяющий ее главную стихию землю, цветы, растение природу. Подготовка к празднику заняла уйму времени, и большая его часть ушла на прическу. В итоге, спустя несколько часов, смотря на себя в зеркало, я не могла отвести глаз. Никогда еще мне не приходилось быть настолько нарядной. Пряди волос завивались в мягкие локоны. Отливающие красным волосы определенно должны были привлечь внимание, особенно на фоне моего огненного платья. Оголенные плечи были смазаны мерцающим кремом, отчего кожа на свету казалась усыпанной драгоценностями. Из своей шкатулки мама достала несколько украшений, среди них ожерелье с небольшим красным камнем, которое теперь украшало мою шею. Единственное, что смущало, туфли на высоком каблуке. Я надеялась, что не упаду на пол прямо посреди зала. Улучив момент, на всякий случай спрятала в лифе пузырек с отворотным зельем. В дверь постучали. «Надеюсь, вы готовы, потому что приехал экипаж», — послышался из-за двери приглушенный голос отца. Я медленно дошла до двери, привыкая к каблукам, и распахнула дверь. «Вот это да!» — выдохнул отец, посмотрев сначала на меня, а затем на маму в зеленом платье. Выглядела она безупречно, да и держалась так, словно привыкла носить такие наряды каждый день. «Ты тоже ничего», — весело заявила я, хлопнув отца по плечу, потому как он тоже успел переодеться в костюм. Видеть его таким было непривычно, и я почувствовала, как в воздухе действительно витает праздничное настроение. Мать была счастлива, отец рад за нас обеих, а я... Я была счастлива, что счастливы они, а значит, вечер обещал быть великолепным, и потому волнение ушло на второй план. Мы покинули дом и, усевшись в экипаж, направились во дворец полыхавшей огнями и уже принимавшей своих гостей. У парадных дверей дворца столпились экипажи, из которых плавно появлялись лорды и леди в шикарных нарядах. Поднявшись по лестнице, они исчезали внутри, в то время как подъезжали все новые и новые гости. Наверное, я слишком сильно глазела вокруг, но не могла остановиться. На ступенях лестницы у входа стояли лакеи, у каждого идеальная выправка и застывшая на лице улыбка. Я знала, что они маги, ведь на должность прислуги во дворце простых людей не нанимали. Скорее всего, у них проснулась лишь одна стихия, и служба при дворе была лучшей работой, на которую они могли рассчитывать. Взяв отца под руки, мы поднялись по лестнице. У входа мы остановились, и отец протянул три приглашения, являющиеся пропуском на бал. Мистер Лэнс Ара, миссис Джоанна Ара и мисс Юна Ара «Добро пожаловать!» Мажордом провел рукой в сторону зала, приглашая нас войти, и мы вступили внутрь, тут же ощутив переполняющую зал магию. Стены были сверху дониза украшены цветами, и я восхищенно изучала работу матери. Неудивительно, что король так ценил ее. По залу летал ветерок, робко проскакивал между людьми, едва касаясь их и заставляя колыхаться наряды. Подлетев ко мне, Он покружился вокруг моих ног, всколыхнув юбку, и полетел дальше. Тут и там виднелись маги, забавляющиеся со стихией. Магия была повсюду, и это опьяняло. Внутри меня встрепенулась сила с просьбой выпустить ее наружу. Поскольку в данном слое общества все были друг с другом хотя бы поверхностно знакомы благодаря повторяющимся балам у короля, гости стояли группами, переговариваясь и обсуждая последние новости. Мы двинулись вдоль стены, не рискуя пройти в центр зала. Отпустив руку отца, я шла вперед, оглядываясь, пока мы не остановились у колонны, увитой цветами. Подняв голову, я увидела, как растения поднимаются ввысь и цепляются за перила балкона. Перед нами возник человек с подносом, на котором стояли напитки, и склонил голову. Отец взял бокалы, протягивая нам с матерью. Спасибо. Взяв бокал, я сделала небольшой глоток. Когда слуга ушел, я тихо обратилась к матери. «Я думала, на балах принято танцевать». Играла тихая музыка, но люди стояли неподвижно, уделяя все внимание разговорам и угощениям. «Лишь после того, как выйдет король и объявит бал открытым», тихо пояснила мне мать. «Это все ты сделала?» спросила я, вновь окидывая зал восхищенным взглядом. «Да». Немного смущаясь, ответила она. Мой взгляд остановился, когда в толпе гостей я разглядела и Сара. К счастью, парень меня не замечал, возможно, в таком виде и совсем не узнает. Он стоял рядом со своими родителями. Отец и Сара был на голову выше него. Его волосы были зализаны назад, а выражение лица не внушало доверия. Идеальная осанка, длинный нос, надменный вид. Мать была сухопарой женщиной с прямыми тусклыми волосами. Я отвлеклась, потому что к нам приблизилась пожилая пара, как оказалось, постоянные клиенты моей матери. Я вежливо улыбнулась, когда меня представили. Бокал опустел, и, протянув руку, я поставила его на тут же появившийся рядом поднос. «Добрый вечер!» — раздался рядом со мной знакомый голос, привлекая внимание всех присутствующих. Пара, беседующая с моей матерью, вежливо улыбнулась и поздоровалась. «Здравствуйте!», Здравствуйте — неожиданно ответил мой отец с заинтересованным видом, и я обернулась, уже зная, кого увижу. Лорд Аден Дакар вышел из-за моей спины и остановился справа с интересом, окинув меня взором. Я почувствовала, как начинаю сгорать со стыда под этим пристальным взглядом. «Рад вас видеть, адептка Ара!» «Здравствуйте, ректор Дакар!» — пробормотала я, отводя глаза. «Вы новой ректор Академии?» – удивился мой отец, а знакомая пара откланялась, заприметив других знакомых. «Да. Юна вам не рассказывала?» «Нет», – ответила мать. Судя по ее лицу, она тоже начинала припоминать, где раньше видела ректора. «Тогда мне стоит вновь представиться. адендакар Сейчас являюсь ректором Академии, где обучается ваша дочь. Мои родители тоже представились?» Я же замерла, боясь, что он может им все рассказать. Способен ли докар прямо здесь и сейчас пожаловаться на мое поведение? К счастью, спасение пришло сверху, во всех смыслах этого слова. На балконе появился сам король. Зал захлопал, приветствуя его, и все разговоры стихли. «Я рад приветствовать всех вас на сегодняшнем балу!» Каждый год мы собираемся, чтобы отдать дань уважения нашей магии стихиям, которыми мы управляем. Обладание стихиями дает нам силу и мощь, позволяет воплощать в жизнь самые смелые мечты. Так давайте же отпразднуем это! С праздником пяти стихий! Король протянул руку вперед, и с нее сорвались языки пламени, которые внезапно сложились в феникса. Расправив крылья, птица облетела зал. Я вздрогнула, когда ее крыло прошло над нами, как завороженная, наблюдая за огнем. Но птица распалась, едва облетев все помещение, и вверх взметнулись бокалы, после чего зал вновь наполнился голосами. Король стоял на балконе с улыбкой, взирая на магов, собравшихся в зале. Музыка заиграла громче. Люди отступили ближе к стенам, и в центр зала вышла первая пара. Бал был официально открыт. «Позвольте пригласить вас». Я не сразу поняла, что ректор Дакар обращается ко мне. Глядя на его протянутую руку, понимала, что на виду у родителей отказаться не могу. Не смело взглянув на ректора, который вроде бы не выглядел разгневанным, я приняла приглашение, и мы вместе направились в центр зала. Мужчина молча обнял меня за талию, повел в танцы и лишь тогда заговорил. «И что, скажите на милость, вы здесь делаете, и почему я не в курсе?» Ну вот, началось. И не сбежать никуда. Вокруг толпа танцующих людей. Одно радует. В плену у ректора я лишь пока играет мелодия, и на виду у всех убивать меня он точно не будет. «Думала, что вы меня не отпустите», — честно ответила я. «А для моих родителей это было важно». Он молчал, обдумывая мои слова. А потом ответил совершенно неожиданно, «Отпустил бы». «Значит, не злитесь, и наказания не будет», — робко предположила я. Но мои вопросы остались без ответа. Приблизившись, ректор напряженно шепнул, «Скажите ради всех стихий, что вы не притащили сюда шету». «Нет-нет», — тоже испуганно ответила я, даже боясь представить, чтобы здесь мог устроить дракончик. Дакар облегчённо выдохнул, чуть отстраняясь, и я, наконец, огляделась вокруг, заметив родителей среди танцующих пар. «Вы прекрасно выглядите», — я перевела взгляд обратно на ректора, удивившись его словам, и, как дурочка, только и смогла сказать «А?». Мужчина заметно смутился, вынужденный повторить свой комплимент во второй раз. «Я сказал, что вы прекрасно выглядите. Теперь уже пришло моё время смущаться» в то время как ректор вновь стал невозмутим. Мелодия плавно сошла на нет и оборвалась, прерывая первый танец этого бала. «Будьте добры, не вляпайтесь в неприятности», — быстро проговорил мужчина, провожая меня обратно к колонне. Оставшись одна, я почувствовала себя неловко, а глядев зал, заметила, что маму пригласил на танец кто-то из знакомых и стала пробираться ближе к отцу, чтобы составить ему компанию. Он мягко улыбнулся мне, когда я остановилась рядом. «Хочешь потанцевать?» — спросил он. «Нет, пока не хочу», — отказалась я, желая отдохнуть. Сердце еще продолжало бешено биться после танца. Глазами я нашла ректора Дакара, он стоял в другой стороне зала и беседовал с неизвестными мне людьми. Они улыбались и смеялись, и выглядели как давние знакомые. «Любопытный у тебя ректор». Раздалось у меня над духом, и я вздрогнула, постыдно застигнутая за разглядыванием Дакара. «Ты говорил, что он боевой маг. Ошибся», — заметила я, вспоминая слова отца. Боевые маги после соответствующего обучения поступали на службу и практически никогда не меняли профессию. А ректор, судя по возрасту, если и отслужил, то от силы год. «В этом я не ошибся», — возразил отец. «Он боевой маг». «Почему ты так уверен?» — заинтересовалась я, поворачиваясь к отцу. Оглядевшись вокруг и убедившись, что никто не слушает наш разговор, он зашептал. «В тот раз Аден Дакар приходил ко мне за одним конкретным зельем, а им пользуются только боевые маги». К сожалению, я не понимала, о чем он говорит, потому что никогда не слышала о чем-то подобном. Увидев мой растерянный взгляд, отец туманно пояснил. «Это секретное зелье». Им пользуются только боевые магии, и чтобы получить его, он доказал мне, что таковым является. «И что же это за зелье? Для чего оно?» Не могла сдержать я любопытства. «Если докар ехал в Академию, чтобы заступить на новую должность, зачем ему нужна было зелье, используемое лишь боевыми магами?» «Оно маскирует стихии». «Маскирует?» — недоуменно спросила я. Разве возможно как-то скрыть свою стихию? Да, боевым магам важна неожиданность. Для этого изобрели это зелье. Когда ты пользуешься стихией, магию можно ощутить. А это зелье не позволяет твоему противнику узнать, какими стихиями ты владеешь. И как ректор Дакар доказал, что он боевой маг? Показал мне знак боевых магов. А... достаточно юна «Я и так слишком много тебе рассказал». «Попробуй закуски», — отец кивнул в сторону банкетного стола, находящегося в нескольких метрах от нас. «А я тем временем рискну отбить твою мать от поклонников», — шутливо заявил он, направляясь в центр зала. Послушавшись отца, я действительно пошла к столу с закусками. Чего здесь только не было. Даже несмотря на то, что в нашей столовой стали прилично готовить, мне захотелось всего и сразу». Подхватив тарелочку, я стала набирать себе закусок. «Такое тебе и не снилось, да, полукровка?» Обернувшись, я увидела рядом и Сара. Губы его кривила самодовольная усмешка. «Может, пойдёшь в какое-нибудь другое место?» — поинтересовалась я, отодвигаясь от парня подальше. тебе даже ректор Дакар пожалел!» — потанцевал с бедненькой адепткой. И Сара продолжал следовать за мной, капая своим ядом. «Ну, если что, мое предложение еще в силе. Если не можешь стать такой, как все присутствующие здесь, так хоть прикоснешься к нам». я поморщилась. Мало того, что он по-прежнему оставался гадом, так теперь пошлость его подтекста становилась еще отвратительней. Поставив тарелку на стол рядом с бокалами вина, я обернулась. «Ущербный здесь только ты. Отстань уже от меня и пойди потанцуй с какой-нибудь девочкой голубой крови». «Не боишься стоять-то рядом со мной?» Вены на шее парня вздулись, он схватил меня за руку, сжимая до боли. «Мне нравится твое платье», — грубо заявил исар «И сейчас мы уйдем из зала в другое место». Жидко хотелось ему врезать, причем совсем не по лицу, но стоявшие рядом люди начали обращать на нас внимание, а опозорить своих родителей на балу было последнее, что я хотела сделать. «Хорошо». Согласилась я мягким голосом, замечая, как парень расслабляется, увидев мою покорность. «Давай только выпьем по бокалу вина и пойдем». Он отпустил мою руку, когда я повернулась к столу, чтобы взять напитки, и быстро скользнула рукой в лиф, доставая пузырек. За спиной раздался треск, послышались радостные крики, и, украдкой обернувшись, я увидела, как в центре зала, прямо в воздухе, разрывались хлопушки, осыпая всех серпантином и Иссарт тоже отвлёкся, и я быстро вылила содержимое пузырька в один из напитков. Развернувшись к парню, я вручила ему бокал, делая глоток из своего. Ничего не подозревая, он тут же выпил всё до дна и застыл, словно его ударили по голове. Это был хороший момент, чтобы сбежать, но, поколебавшись, я осталась на месте, дабы удостовериться, что зелье подействовало. Парень шевельнулся и поставил пустой бокал на стол после чего, протянув руку, отобрал наполовину полный у меня и тоже поставил его на скатерть по-прежнему молча. «Пойдем потанцуем, дорогая», неожиданно мягким и добрым голосом заявил он и, схватив меня за ладонь, потянул за собой к центру зала. «Что?» — тихо спросила я, пытаясь высвободить руку. Но он не позволил, остановился на полпути, привлек меня к себе и повел в танцы. «Ты же с такими, как я, не танцуешь!» Испуганно выпалила я, осознав, что отворот Айка, похоже, не подействовал. «Мне все равно, что подумают другие, любимая моя. Мы будем вместе. Сразу после танца представлю тебя своим родителям», возбужденно заявил парень и широко улыбнулся. Из его глаз только что сердечки не сыпались. «Мамочки», прошептала я и зажмурилась, Но когда открыла глаза, Исар не исчез, и все так же лучился любовью и счастьем. Даже не знаю, что было страшнее, влюбленный Исар, остававшийся самим собой, или Исар, за три секунды ставший нежным и заботливым. Но второй вариант определенно пугал меня не меньше первого. «А еще лучше объявим помолвку. Ты же выйдешь за меня!» Радуясь, словно ребенок, заявил парень, и моя паника усилилась. «Ты ведь помнишь, что я полукровка?» — уточнила я, думая о том, что отворот мог как-то повредить его мозг и повлиять на память. «Конечно! И это не имеет никакого значения для меня!» Вот теперь я действительно испугалась. Айк не преуменьшил, когда говорил, что отворот может работать как катализатор. А что, если он действительно вечный и отменить его не получится? «Любимая!» «Твои волосы мерцают», — нежно заметил эсар «Кажется, они снова загораются. Как ты это делаешь?» «Никак. Я в панике», — тихо ответила я, глядя на изменившегося парня. Вокруг послышались удивленные вскрики. Я чувствовала, как огонь все ярче разгорается в моих волосах, что и вызывало интерес окружающих. Разойдясь, Исар все быстрее кружил нас в танцы, и я чувствовала, как мне становилось тяжело дышать. Что же мне сделать, чтобы парень не ляпнул ничего обо мне своим родителям? Музыка сменилась, и я попыталась отстраниться, но Исар удержал меня, желая танцевать дальше. «Пустите ее, теперь моя очередь», — раздался рядом резкий холодный голос, и перед нами возник ректор Дакар. Окружающие по-прежнему заинтересованно поглядывали на нас. Иссар же вцепился в меня, как в добычу, и не желал отпускать. Ректор Дакар не сдавался. Сделав еще один шаг к нам, он посмотрел прямо в глаза Иссара. «Адепт Рос», — весьма вежливо сказал Дакар мягким и вкратчивым голосом. «Можно я украду у вас адептку Ара на танец?» Меня посетило чувство дежавю. Руки Иссара дрогнули и отпустили меня. конечно Вежливо ответил он и отступил в сторону. Я хотела уйти, но ректор тут же занял место и Сара, протягивая мне свою руку. Я все еще была взволнована, а волосы мои полыхали пламенем, но я приняла руку мужчины, и мы закружились в медленном танце. «Спасибо», — выдохнула я, ощущая облегчение от того, что сумела выбраться из объятий Сара. «Ваша кожа мерцает. Еще немного, и вы превратились бы в огненный шар» пояснил мне ректор. Он был груб? «Нет», — отрицательно покачала я головой. Тем не менее, успокоиться не получалось. Я по-прежнему притягивала к себе взгляды. «Но вы все равно напуганы. Помочь?» — тихо спросил ректор, чтобы не слышали окружающие. В любой другой раз я бы отказалась. Меня пугала его способность, которую он так настойчиво отрицал. Но сейчас, приковывая к себе внимание, я волновалась все сильнее и сильнее поэтому позволила». «Да, помогите», ответила я, поднимая голову и заглядывая ему прямо в глаза. Мурашки прошлись по телу, когда руки ректора сжали меня сильнее, удерживая в объятиях. «Все хорошо», произнес он мягко, и паника начала отступать. В этот раз это не напоминало удар по голове, скорее, как если бы я выпила глоток успокаивающего эликсира. А вот ноги слегка ослабели, отчего уверенные объятия ректора оказались очень кстати. Пламя исчезло, стихия огня внутри меня успокоилась. Неудачно шагнув, я почувствовала под своей ногой мужской ботинок. «Простите», — пробормотала я, смутившись. «Не страшно», — усмехнулся он. «Было бы странно, если бы не произошло чего-то подобного». Пораженная, я наблюдала за тем, как он действительно забавляется моей неуклюжестью. «Ноги немного ватные», — оправдываясь, ответила я. «Еще несколько секунд, и танец закончится. Справа есть скамьи, можете присесть там». Его совет оказался очень кстати. Когда руки мужчины отпустили меня, и мы поблагодарили друг друга за танец, я, придерживая платье, медленно пошла в указанном направлении, стараясь не споткнуться. Лавки были свободны, гости предпочитали перемещаться, общаться и танцевать. Я присела рядом с бордовыми шторами и стеной, увитой розами, радуясь небольшой передышке. Взглядом я нашла ректора Дакара, который вновь с кем-то непринужденно беседовал, держа в руках бокал с вином. Я улыбнулась, чувствуя благодарность. Вместо ожидаемой злости за то, что я не предупредила его о намерении покинуть академию и прибыть на бал, он был добр и даже помог с сэссарам, который, к счастью, пока был не виден на горизонте. «Держи, деточка!» Рядом со мной на скамью внезапно опустилась старушка, которой на вид было лет семьдесят, и протянула бокал вина. «Ишь, как ты побледнела! Это поможет!» И после этих слов она практически силой вложила бокал в мои руки. «Спасибо!» – растерянно пролепетала я. «И как же тебя зовут, деточка?» Старушка изучала меня цепким и любопытным взглядом, ожидая ответа. В руках ее была трость, на которую она опиралась. «Юна», — все так же растерянно ответила я, удивленная ее интересом. Возможно, она искала жертву, чтобы пообщаться. «Юна Ара. «Прекрасно. А меня Августа. Но если хочешь, можешь звать меня бабулей», — беззаботно заявила она. Я чуть не подавилась вином с удивлением, уставившись на новую знакомую. «Это как-то непочтительно», — пробормотала я. «Как ваша фамилия?» «Вот и еще. Этот зал прямо-таки пропах снобизмом. Ты вино-то допивай, деточка, и зови меня просто бабуля Евгустой». «Очень приятно», — ответила я растерянно и допила вино. «А мне-то как приятно!» Как-то хищно заявила бабуля, еще сильнее удивляя меня. Внезапно я поняла, что вино подействовало, и мне стало лучше, чем минуту назад. «Вот, порозовела», — довольно заметила бабуля. Я чувствовала себя неловко рядом с этой старушкой, а когда увидела продвигающегося в толпе Исара, явно ищущего меня, поняла, что мне снова следует бежать. Я дернулась, чтобы подняться со скамьи, но трость неожиданно остановила меня, ударив по ногам и заставив упасть обратно. «Сиди на месте», — велела мне старушка. «Он тебя не увидит. Я на нас палантин невидимости накинула. Мимо пройдет. Неприятный должно быть парень. Эк, тебя страх пробирал рядом с ним. Даже стихия взбунтовалась». «Мы с ним не очень хорошо ладим», — уклончиво ответила Ян, наблюдая, как Эссар действительно лишь вскользь посмотрел в нашу сторону и пошел дальше. «А старушка-то не соврала». «А почему вы ко мне подсели?» — напрямую спросила я, поворачиваясь, чтобы лучше видеть бабулю Августу. «Понравилась ты мне! Нос не задираешь и держишься не так, как многие вокруг. Любопытно стало познакомиться». Кого-то мне она определённо напоминала. И очень быстро я поняла, кого. Шету. Только вот старушку, похоже, одолевала не желание пошалить, а обычное любопытство. Тем не менее, я посмотрела на неё пристальней, пока не убедилась, что её внешность не была иллюзией. — А второй лорд кто? — спросила она у меня, снова опираясь на свою трость. — Лорд? — не сразу поняла я, о чём она с которым ты танцевала и который спас тебя от вредного дружка. А, это лорд Дакар. Ректор твой, — прищурилась старушка. Откуда вы знаете? Так волосы у тебя приметные, и я слышала, что Дакара назначили новым ректором Академии. Да, верно, — согласилась я. И что, нравится тебе твой ректор? — огорошила она меня вопросом. «Я... Он же мой ректор!» — заикаясь, пробормотала я. «Какая все же странная старушка!» «Да какая разница!» — беззаботно махнула она рукой. «Ты ему точно нравишься! За весь вечер ни с кем не танцевал, кроме тебя! А дамочки-то незамужние вон, как хищно за ним следят! Смотри!» И, подняв свою трость, она указала ей в сторону Дакара. Присмотревшись... Я увидела, как к нему подошла молодая женщина, широко улыбаясь и явно флиртуя. докар держался вполне дружелюбно, разговаривая с нею, в то время как она, протянув руку, словно убрала что-то у него с пиджака. «Ишь, как ластится!» — недовольно заметила бабуля рядом со мной. «Дочка герцога Эдонского. Три года назад закончила академию. Не узнаешь ее?» «Нет». Отрицательно покачала головой. «А он вежливый», — продолжала недовольно комментировать происходящая старушка. «Будет терпеть ее приставания и улыбаться». «А может, она ему нравится?» Теперь я тоже с интересом наблюдала за парой, почувствовав укол ревности, когда ректор снова улыбнулся. «А вот мне капли не нравится. Не пройдет и пяти секунд, как он сбежит от нее к другому знакомому». один «Два, три, четыре, пять!» С азартом отчитала старушка и, что поразительно, угадала. Ректор Дакар приветствовал проходившего мимо него мужчину и тут же завел с ним разговор, продвигаясь вместе с новым собеседником все дальше от девушки. Я наблюдала за дочерью герца Гайдонского, на лице которой отразилось разочарование, но она тут же взяла себя в руки. Когда я снова попыталась найти глазами ректора Дакара, то поняла, что он исчез, в то время как его спутник уже приглашал на танец одну из свободных девушек. «Что и следовало доказать», — довольно заявила старушка. и «Я на этих балах каждый год бываю», — пояснила она мне. «И каждый год люди ведут себя одинаково. Ничего не меняется. Скучно здесь». «Так зачем тогда вы приезжаете?» «Так надо, деточка!» Опираясь на трость, старушка поднялась на ноги. «Хочешь, я покажу тебе свое самое любимое место здесь?» «Хочу!» — неожиданно для себя согласилась я, тоже поднимаясь и следуя за старушкой. Она провела меня вдоль стены и неожиданно проворно отодвинула оплетающие стену растения и скользнула внутрь. Я шагнула следом и поняла, что здесь скрывался проход. «Королевский сад!» пояснила Августа, продвигаясь вперед. «Красивое место! Куда красивее зала с этими напыщенными магами!» Я улыбнулась, все сильнее чувствуя к этой старушке симпатию. В чем-то она выражала и мои мысли. Мы спустились по лестнице и оказались в саду, но не одни. В стороне стояло еще несколько магов, дыша свежим воздухом. Похоже, для многих гостей проход не был секретом, и они свободно им пользовались. Сад был действительно красивым, и меня все сильнее привлекали дорожки, ведущие в живой лабиринт, но старушка, похоже, не собиралась уходить дальше. Опираясь на свою трость, она подняла голову и изучала звездное небо, где спустя час должны были появиться огни салюта. «Юна!» — послышался за моей спиной голос Исара, и я вздрогнула. «Парень еще не появился из прохода, но точно следовал сюда». «Вот ведь глазастый!» — с досадой сказала старушка. «Ненадолго сняла палантина а он углядеть тебя успел. Беги направо, спрячься!» — взмахнув своей тростью, она подтолкнула меня. «А я ему подножку подставлю», — пообещала мне Августа, и я бросилась в указанном направлении. Прежде чем скрыться за живой изгородью, я обернулась и увидела, как сбегавший по лесенке Исар упал, споткнувшись о трость, взявшуюся словно ниоткуда. «Ой, прости, милок!» — послышались причитания, и, посмеиваясь, я скрылась за изгородью. Пышное платье и каблуки явно не способствовали активному бегу, поэтому я подхватила подол, задрав его как можно выше, и побежала, сворачивая, куда глаза глядят. Спустя несколько поворотов стащила туфли и тоже сжала их в руках, продолжая бежать. Сильнее всего меня подгоняли окрики Исара, который, похоже, не понимал, что я сбегаю, и решил, что я просто его не заметила. «Юна, ты где? Пойдем познакомимся с моими родителями!» Услышав последние слова, я содрогнулась всем телом и побежала еще быстрее. «Ну уж нет, не дамся. Хватит с меня воображаемой помолвки с Дакаром, свят-свят-свят. Но Исар, тут уже не меня убьют, тут я сама на себя руки наложу. «Хотя нет, сначала я наложу их на Айка». Убегая все дальше и дальше, я надеялась, что оторвалась от преследования, но голос из по-прежнему звучал близко. Запыхавшись, я в очередной раз свернула за угол лабиринта и, пробежав еще несколько метров застыла, уставившись на стену перед собой. «Тупик!» Я оглянулась, готовая вернуться, как вдруг услышала торопливые шаги и ненавистный голос. «Юна, ты где?» Ещё немного, и парень пройдёт мимо поворота и увидит меня. А, возможно, и вовсе свернёт. Испуганно оглядевшись, я поняла, что изгородь не была плотной, между листьями виднелись просветы. Решившись, я нырнула в колючие кусты, пробираясь вперёд. Платье определённо пострадало, как и я, которая кожей чувствовала каждый прутик и шип. Наконец, я буквально вывалилась наружу, облегчённо вздохнув, в то время как по ту сторону стены слышались шаги. Тяжело дыша, я развернулась, все еще сжимая туфли в руках и застыла, увидев перед собой ректора Дакара. Мужчина стоял посреди аллеи, на которой также имелась скамья и несколько декоративных кустов. Видимо, это место было специально обустроено для уединения. Явно шокированный моим внезапным появлением, ректор открыл рот, собираясь огласить мое имя на весь сад, и это точно услышал бы мой преследователь. Отпустив платье, я кинулась к мужчине и, ни секунды не задумываясь, зажала его рот рукой, отчего глаза ректора округлились еще сильней. За стеной тем временем послышался недоуменный голос «Куда же она делась?» ни к кому не обращаясь, разочарованно проговорил Исар и, судя по шагам, ушел в обратном направлении. Я облегченно выдохнула. Вновь посмотрела на ректора, взгляд которого был устремлен на меня, я осознала, что до сих пор бесцеремонно зажимаю его рот рукой. Однако Дакар даже не пытался высвободиться, с любопытством и немного насмешливо наблюдая за мной. «Ой, извините», — тихо пробормотала я, отдергивая руку и отступая на шаг назад. «Ну и?» — поинтересовался он, усмехаясь. «Эм...» — протянула я, не совсем понимая, чего от меня ждут. «Рассказывайте, во что вляпались» пояснил мужчина, глядя на меня почему-то с улыбкой. «Почему сразу вляпалась?» уклонилась я от ответа, совсем не желая рассказывать про приворот. «Ну, не знаю. Кажется, ректор докар находил все это забавным. Ломитесь сквозь кусты с туфлями, как оружием наперевес». Не договорив, он протянул ко мне руку, и я вздрогнула, но он всего лишь снял небольшую веточку, запутавшуюся в моих волосах. «Нет, всё хорошо, просто решила прогуляться», — нагло соврала я, понимая, что это звучит не совсем правдоподобно. «Вы кого-то разозлили? Так и знал, что-нибудь случится», — нахмурился ректор Дакар, уже не лучаясь прежним добродушием. «Кто за вами гнался?» «Я просто прогуляться решила», — уже менее уверенно повторила я под внезапным напором и отвела глаза, уставившись на бутоны еще не распустившихся роз вокруг нас. «Да что это за упрямство такое?» — воскликнул докар делая ко мне шаг. «Кто это был?» «Не кричите на меня!» — возмутилась я. «Да как не кричать? Вы же ходячая катастрофа мне за вами даже не углядеть!» «Вот не надо за мной приглядывать!» — недовольно проворчала я. «Вы здесь не ректор, а я не адептка. Просто наслаждайтесь вечером!» «Не могу», — мужчина понизил голос, беря себя в руки, — «потому что знаю, что вам может понадобиться моя помощь». «Мне не нужна ваша помощь», — удивлённая его внезапным участием, ответила я. «Ещё как нужна», — возразил ректор Дакар, внезапно касаясь моего пореза на руке. Я удивлённо ахнула, увидев, как он начинает затягиваться, в то время как кожу обдала холодом. Рана исчезла, словно я и не пробиралась через колючие кусты. «Вы маленькое несчастье, Юна». «Как это?» Я все еще смотрела на чистую кожу, не веря своим глазам. Я слышала, что маги могут заговаривать раны, помогая исцелиться воинам, но ректор Дакар лишь коснулся меня, и все исчезло. «Ходячее невезение», — продолжал он, явно не так поняв мое восклицание. «Нет!» — перебила я его, поднимая глаза и заглядывая в лицо магу. «Как вы убрали порез!» «Вы слышите, что я говорю?» — нахмурился он. «Да-да, что я ходячее невезение. Простите, я действительно случайно Все это просто совпадение!» «Я верю!» — неожиданно легко согласился Дакар, и рука мужчины скользнула на мое плечо. Лишь по легкому холодку я поняла, что там был еще один порез. Мой вопрос, как он это делает, по-прежнему оставался без ответа. Я же не могла оторваться от его глаз, ставших пугающе светлыми и яркими. Его рука коснулась моей щеки, но холода не появилось, хотя по телу побежали неожиданные мурашки, и мне стало не по себе от того, как близко мы находились друг к другу. Рука мага скользнула по моим волосам, вероятно, снова доставая какой-нибудь оставшийся там листик. «У вас дул... Договорить мне не дали. Обхватив мою голову, докар внезапно притянул меня к себе и поцеловал. И я напрочь забыла все, что намеревалась сказать. Губы ректора, вначале прижавшиеся ко мне как печать, чуть отстранились и разомкнулись, но никуда не исчезли, внезапно прикасаясь вновь. Судорожно выдохнув, я приняла их и ответила на поцелуй. Прикосновения были мягкими и уверенными, в то время как вторая его рука скользнула по моему платью, обнимая за талию. Осмелев, я положила свою руку на его ладонь, чувствуя, как по коже прошелся холодок, но не от магии, а от чувства небывалой эйфории, нахлынувшей внезапно. Отвечая на поцелуй, я поняла, что холодок сменяется теплом, распространяющимся по всему телу от самого сердца. Воздух внезапно наполнился сладким ароматом, и ректор резко отстранился, уставившись на меня. Секунда, вторая. И я начала осознавать, что мы только что делали, и румянец начал покрывать мои щеки. В смущении, отведя глаза от губ мужчины, я увидела, что сад преобразился. Каждый бутон в этом саду раскрылся, и сладковатый аромат, появившийся в воздухе, принадлежал этим розам. На моих глазах распускался последний запоздавший цветок. «Цветы!» — пораженно пробормотала я. «Ваша работа!» — хрипло ответил мужчина, и я почувствовала, как его руки оставили мое тело. Сделав шаг назад, он внимательно окинул меня взглядом. «Моя?» — растерялась я, не понимая, как такое могло произойти. «Ты не чувствуешь стихию?» Поинтересовался он, вновь подходя ближе и касаясь моих волос. «Я чувствую тепло. Это действительно было все, что я сейчас ощущала». Его пальцы закончили перебирать мои волосы и потянули вперед прядь, чтобы я, опустив глаза, могла на нее взглянуть. Она была изумрудного цвета. «Мамочки!» — вскрикнула я, не веря своим глазам, и прислушалась к себе. Неужели так проявляется стихия Земли? Обычное тепло? «Присядьте», — велел ректор, опускаясь на корточки, и я последовала его примеру. Он положил свою ладонь на каменную плитку дорожки и замер, сосредоточившись. После чего через стыки плит начали пробиваться ростки. Он поднял глаза, внимательно посмотрел на меня, чего-то выжидая, и я поняла, что должна повторить. Опустив свою ладонь на холодную плитку, я прикрыла глаза и сосредоточилась, пока не догадалась направить собственное тепло через руку вниз к самой земле, которую теперь явственно ощущала. Внутри нее шевельнулись заснувшие растения, тут же потянувшись за моим теплом, и когда я открыла глаза, то увидела пробивающиеся ростки, окружающие мою руку. «Ух ты!» Выдохнула я потрясённо, всё ещё не в силах поверить в то, что происходило. «Моя третья стихия — стихия Земли. И если раньше я относилась к ней с изрядной долей скепсиса, то сейчас я её любила как никогда». «Сила Земли, в первую очередь, происходит от жизни», — тихо пояснил ректор, поднимаясь на ноги. «Земля рождает жизнь. Она любит жизнь». Я тоже встала, не переставая любоваться тем, что сделала, и отчасти стесняясь поднять глаза и вновь взглянуть на ректора. Появление стихии стало полной неожиданностью, словно удар по голове, который заставил на какое-то время потерять ориентацию в пространстве. Но сейчас я вспомнила, в какой момент стихия пробудилась. Мои губы все еще горели от поцелуя, и он не выглядел случайным. «Зачем вы меня поцеловали?» Выпалила я, зная, что если не поднять эту тему сейчас, потом будет уже поздно. «Вы действительно хотите это узнать?» — спросил Дакар, снова делая шаг ко мне, и я замерла, начиная сомневаться. Его близость вновь сбила меня с толку, заставляя сердце биться еще сильнее, а мужчина молчал, смотрел на меня и словно пытался что-то понять. Молчание разорвал громкий грохот, и мы оба вздрогнули, поднимая глаза вверх, чтобы увидеть салют, вспыхнувший в небе над нашими головами. Я вспомнила, как ректор сказал, что я ходячая катастрофа, как злился, считая, что я испытываю к нему симпатию, грубый ответ и желание, чтобы я прекратила его преследовать, и слова, которые я хотела сказать, прежде чем он поцеловал меня. Дух. Он владел стихией духа, И только потому, что я видела, можно было понять, что это была очень могущественная сила. Он заставил меня замолчать единственным пришедшим ему в голову способом, тем самым считая, что задурил голову глупой влюбленной девчонки. Ведь Дакар уже не раз давал ясно понять, что не испытывает ко мне никаких чувств. Да и я... Почему я вообще думаю о чувствах? Он же мне ни капельки не нравится. Он внушил мне это, как тогда в комнате. Внушил. И соврал. Не зря каждый раз по моему телу ползли мурашки. Возможно, он действительно всего лишь лорд, который иногда пользуется ситуацией. Я просто, не дождавшись моего ответа, начал ректор Дакар. «Не надо. Я ничего не хочу знать. Это неуместно», — перебила я мужчину, уже зная, что ничего хорошего он мне не скажет. Я боялась услышать то, что он мог мне сказать. Пусть лучше все останется, как есть. Ректор судорожно сжал ладони, словно не зная, куда их деть, и посмотрел в сторону видневшегося над лабиринтом дворца. «Нам, наверное, лучше вернуться», — наконец сказал он, и, обогнув меня, пошел вперед, явно прекрасно зная короткую дорогу обратно. В тишине я следовала за ним, стараясь контролировать свои мысли, поскольку желание провалиться сквозь землю — Теперь вполне могло осуществиться.